Глава пятьдесят первая. Мир и тишина. У сыщиков было ликование. Были речи, речи сквозь хмель, речи радостные, и звучали они, если их очистить от шелухи, так. Рабочий, коли он не тронут ядом крамолы, это же доброта, удаль и простодушие. Он пьет, конечно, он играет в карты, не досыпает. А утром, разбуженный женою, матерью или квартирной хозяйкой, плетется на фабрику, на завод и думает, как бы опохмелиться, у кого бы перехватить деньжонок. Он продаст или заложит что-нибудь, а завтра опять будет дрожать в заботе о водке, об отыгрыше. Ему не то что подумать, умыться, залечить синяки некогда. Он бьет детей и жену. Он дерется в трактирах, на стенках. Ну что ж, разве он немец или англичанин? Драки, ругань, поножовщина у него от широты. Разве может сдержаться разгульная русская душа? А какой он в понедельник? Вот он стоит перед тобой, помятый, мутноглазый, но такой наивный, нетронутый, здоровый. Он растерзан, он ничего не помнит. Сердце его распахнуто перед тобою. Самые скверные слова он выслушивает мирно и удивляется. Как он вчера проломил череп. Кому? Свят, свят, свят. Да это же его друг. Нет, не может этого быть. Разве он душегуб? Да пусть его гром разразит. Пусть он сквозь землю провалится. Он не бил, он не виноват, он ничего не помнит. Он крестится, божится, призывает свидетелей всех святых. Руки его дрожат, на глазах слезы. Он упрашивает, умоляет, и надо понять его, пожалеть, приласкать, или так для остраски избить и тут же помиловать. Он век будет благодарить тебя, ты будешь видеть его насквозь. Вот каков русский рабочий. Надо только умно. С душой подходить к нему. И тогда живи поживай. Бери положенное, прихватывай неположенное, притворяйся, будто изнемогаешь от трудов, напоминай в донесениях, что ты не сводишь глаз с подозрительных личностей, что следить за ними тебе помогают и дворники, и мастера цехов, и половые трактиров, и квартирные хозяйки, что дело поставлено у тебя. так что тебя надо ставить в пример и награждать, повышать. Не надо только говорить, будто у тебя мир и тишина. Тогда могут урезать штаты осигновки. Ну, а если случайно перехвалишь себя, тут же получи хотя бы от самого себя тревожное донесение. Напечатай на гектографе прокламацию и распространи ее. Подбрось. что-нибудь подозрительным, и нагрянь на них с обыском, или обнаружь где-нибудь свою собственную бомбочку, шрифт, и окружи все это анонимными письмами, слухами, намеками. И чаще массируй мозги, изучай образцы работ лучших сыщиков, провокаторов, но не повторяй их, изобретай. Главное же — будь важным, хитрым. Притворяйся ненавистником краж, драк, поножовщины, пьянства. Делай вид, будто тебя мутит от них. Но помни, самое страшное не в пьянстве, не в драках, не в темноте, а в мыслях, в замыслах, в поисках правды, во всем, что приводит к тому, что было в 1905 году. Будь он 1905 раз проклят, и не бойся темноты. В темноте мерцает лампады, над разгулом и драками стоит святая тишина наивности. В этой тишине твое счастье. Черпай его, не спеши и помни. Даже сороковедерную бочку при терпении можно вычерпать на перском. Сыщихи, попавшие в сети охранки, соглядатые, пахнущие кровью и ладаном черносотенцы, Всякого рода друзья участков доносили, о происшедшей в бунтливом районе давно желанной перемене. У подозрительных людей, у врагов покоя, у тех, кто непрерывно замышлял что-то и был невоздержан на слова, помутился разум. Они запили. Ура! Водка запрещена, но раз подполье достает ее, Пожалуйста, пусть пьет. Забастовки, протесты, мерзкие выкрики, прокламации вреднее водки. Пусть пьют, недовольные порядками. Пусть водкой заливают свое бессилие. Наконец-то! А сколько трудов положено? Надо было выследить комитетчиков, агитаторов, пропагандистов и скосить их. Надо было найти места, откуда расходились прокламации. Надо было с заводов и фабрик выжить беспокойных и везде поставить свои глаза, свои уши. Надо было следить за инженерами, техниками, докторами и прочей, прости господи, подлой интеллигенцией. Надо было знать подноготную тех, кто сочувствует подполью, чьи дети, знакомые или родственники, находятся в тюрьме, в ссылке, в крепости, на каторге, на поселении. Надо было опутать вольных машинисток-переписчиц, чтобы они в копиях доставляли куда надо рукописи писателишек, поэтиков, журналистов, лекторов, ученых. Это вам не шуткас. Побегай-ка, последи за каждой дрянью. Подрожи на ветру, помогни в непогоду. Влезь каждому в комнату, в душу, в сердце, в его письма, в его любовишку. Зато какие плоды! Как здорово выковано и как сверкает оружие против чиновных либеральных слюнтяев! Соглядатые сыщики, жандармы предупреждают преступления против порядка, пресекают их и одновременно творят порядок, очищают воздух от заразы, беспокойства и вольности. Надо понять наконец, что русский рабочий — это плоть от плоти крестьянская простота, покорность и любовь к помазаннику Божию. Намерзости его темного и кроткого подбивали. Агитаторы, интеллигенты, студенты и народцы. Но вот полюбуйтесь, умелой работы нечисть оторвана от рабочих, ей нет хода к рабочим, ее мерзкие слова мысли не доходят до станков и верстаков. И что же? На заводах и фабриках все живое тянется к царю, к защите родины, а нечисть корчится и в отчаянии пьет. Пьют подозрительные рабочие, пьют агитаторы, марксисты, революционеры. Они прикрывают свою слабость конспирации, сходятся с предосторожностями, а на деле выпивка песни. Пусть спиваются. Потом им тошно будет глядеть друг другу в глаза. Пусть забываются под песни, под гармон или скрипку. Не все же им агитировать, заметать следы, досидеть да в тюрьмах или в ссылке, слушать вой ветра. Они тоже люди. Приятно, небось, в охмелю бредить, будто царя уже нет, будто война уже кончилась, будто их выбрали куда-то в депутаты, будто хозяева и помещики замаринованы, а жандармы, сыщики, полицейские давно в земле. А вот потеха! Надо потворствовать веселью подпольщиков, а когда они начнут гнить, завербовать из них в агенты самых умных. Пей кути окраина, глуши злую водку, спирт, денатурат, авто коньяк одеколон политуру. Надрывайся, несчастные, в песнях, плачь под гармонь, за тебя есть кому подумать, о тебе есть кому позаботиться, над тобой есть кому сверкать в силе и славе.